Глава 45. Путь закрыт. У двери, за которой должен находиться главнокомандующий, стоят небесные воины, похожие на Реса, такие, каким Илин был раньше. Блеск чешуйчатой кожи и холодные бездушные взгляды вызывают дрожь по телу. Я понимаю, что нам не пробиться, кардов слишком много. Но Рес заводит меня себе за спину и выставив меч, готовится к сражению. Для моего мужчины нет слова невозможно. Увы, шансов на победу мало. Впрочем, отступить я тоже не в силах. Меня непреодолимо тянет поговорить с человеком, статус которого на Эридес и Равин положению императора на Тэтиан. Я чувствую, что так надо. Встретиться с этим мужчиной и обсудить что? Вопрос этот мечется в моих мыслях, как безумная птаха, но в сердце крепнет уверенность в правильности такого решения. Я держусь позади Элины и поглеева отшатываюсь, когда меч противника рубит воздух слишком близко. Бою история сас снова ранит, но я отказаться от своего намерения не могу. Ресур пал одним днём, когда Эиридисцы послали кардов в столицу Тетиана. Сломили сопротивление стражников императора, пленили его самого. Только так я могу остановить их самих. Главна командующий ключ к свободе. Взмах меча, жуткий звук, разливающийся запах крови, и сердце моё замирает. Рез. Всё хорошо. Прижимая ладонь к левому плечу, сходит он. Ничего хорошего. Я понимаю, что за тея обречена на провал. Но вместо того, чтобы просить Элина отступить, делаю шаг вперёд. Стойте. Голос мой дрожит, но кадры всё равно замирают. Я складываю ладони вместе и, опуская голову, тихо продолжаю. Каждый из вас был моим соотечественником, человеком. Я напомню, что вы потеряли по вине Эиридцев, которых сейчас защищаете. Прикрываю глаза. И возрождая вихрь чувств, который накрыл его в минуту, когда Риас подхватил меня на руки и шепчу: Всех вас любили когда-то. Возможно, каждого всё ещё ждут. Там, на тени. Развожу руки в стороны и распахнув глаза, вскидываю голову. Кардат чатывается от меня, как от огня, лишь Риас остаётся непоколебим. Один из его противников роняет меч и, прижав ладонь к груди, опирается на стену, смотрит непонимающе. Так жарко, что это? Я будто горю изнутри. Любовь несходительно отзывается ей и беспрепятственно преодолев расстояние до двери выбивает её одним ударом. Отступает в сторону. Женна, заходи. Я осторожно переступая искорёженный металл и оставив позади застывших истуканами кардов, вхожу в светлое помещение. Мужчина, который знаком мне с момента, как увидела его светящееся изображение в одном из ящиков, поднимается с места. Лицо спокойно, движения уверены. Будто мы врываемся сюда по его приказу. Смотрит на меня, будто узнаёт. Тетянка, ты, ты была среди жриц императора. Да. Не прячусь я и дёргаю уголком рта. Одна из тех, кого вы называете реками. И относитесь не как к людям, а как к ресурсу. Похищаете, отжимаете. А тех, кто при этом не умирает, превращаете в бесчувственных монстров. кивая на мужчин, которых Рес не впускает внутрь. Впрочем, Карды и сами больше не стремятся остановить меня. Чувство, которым я щедро поделилась с ними, до сих пор будоражит сердца. Я вижу это по загоревшейся жажде в их глазах. Такую же много раз читала на лице Реса. Вот как. Проследив за моим взглядом, хмыкает главнокомандующий, скрещивая руки на груди. Есть что, пришла меня остановить? Да. Спокойно соглашаюсь, внимательно наблюдая за выражением его лица. Предлагаю вам выбор. Либо вы оставляете Тетена, возвращаетесь туда, откуда появились, либо приказываешь своим псам убить меня. Заканчивает за меня главнокомандующий и прищуривается. И что заставляет тебя думать, что это поможет Тетену обрести свободу? Скажете, я ошибаюсь? Отвечаю вопросом на вопрос. Правда не поможет. Миниетема мужчина опускает руки и отворачивается к стене, на которой изображена карта Тэтиана. Показывая на место, где раньше был ресурс, продолжает: Вернуть утраченное или остановить гибель спрятавшихся в убежищах ресурсов? Это планируемые потери, которые помогут нам выиграть битву. Траны падут, и равновесие восстановится. Прошлого не воротишь, соглашаюсь я. Ушедших к жизни не возродишь. Зато я могу подарить свободу следующим поколениям. Будущее, в котором никто не будет отнимать у родителей талантливых детей. Столетия, беспрекидывающихся богами паразитов. Слово будто бьёт главнокомандующего по лицу. Мужчина бледнеет и отшатывается, шипит в ярости. Девчонка, как ты смеешь? Ты понятия не имеешь. Да. Перебиваю я, изжав кулаки, делаю шаг. И не хочу знать, Ли желаешь, чтобы Эиридисцы, йетрейны оставили наш мир и исчезли среди звёзд? Это битва между вами. Тэтиенцы не должны участвовать в чужой войне. Легенды должны быть забыты, а боги повержены. Вы умрёте, и чудовище, лишившееся головы, погибнет. Эиридис падёт. Главнокомандующий меняется в лице и кривится. Как смеешь угрожать? Ты никто. Энергия, ресурс Верно. Не спорю я и складываю ладони. Не стоит пытаться отобрать мою силу. Я добровольно отдам её вам. Держите. Начинаю, молнии по стенам пробегают искры. Один из серых ящиков взрывается. Мне всё проще управлять даром, и я пользуюсь этим. Разрушить лабораторию удалось случайно. Теперь же действуют целенаправленно, и через несколько мгновений главнокомандующего уже окружает пламя пожара. Остановите её. пытаясь справиться с огнём, кричит мужчина, но ни один из кардов не трогается с места. Руководитель: "Вызываю. Почему никто не отвечает?" "Я вывел из строя систему связи", спокойно сообщает Рис. Главнокомандующий пронзает его ненавидящим взглядом. "Предатель. Тебе подарили новую жизнь, и безупречное тело, освободили от ненужных эмоций, а ты..." "Я не просил об этом", перебивает его Элин. "Девчонка" снова обращается ко мне главнокомандующий Ты хоть представляешь, что творишь? Если Трэны одержат верх, то вас пожнут. Тетян исчезнет. Нет, спокойно возражаю я. Сначала мы позволим Трэнам победить вас, а затем одолеем их. Если будет нужно, объединимся с иотами. Что-то мне подсказывает, что легенды мы понимали неверно. Необходимо, чтобы этот человек поверил моим словам. Он уже убедился в моей власти над кардами. Видел, как Элин делает всё, что пожелаю. Знаю, главнокомандующий такой же, как Эмус, ради того, чтобы сохранить власть у дочери трабыню пожертвует тысячами жизней, кроме своей. Но лицо мужчины непроницаемо. Ни единый мускул не дрожит. Противопожарную систему ты тоже отключил. Касится главнокомандующий на Реса. Тот на Мика пускает голову и Эиридис шипит ругательство. Мерно нажимает браслет левой руки, а я прячу усмешку. Главнокомандующий загнан в угол и понимает, что жизнь его на волоске. Но так просто не сдастся. Он и с императором очень похож. Придётся надавить. Выгибаю бровь. Будете отрицать, что воины, которые сейчас сражаются на Т тени, созданы так называемыми богами из простых людей? Карды из ресурсов Вами, а трены из эутов. Тёмный бог пожирающий души Я больше не верю в это. Тем не менее, молишься Эиридис. Обвиняет мужчина и кашляя прижимает ладонь к рту. Глаза его слезятся, и мужчина часто моргает. В этом моя сила, соглашаясь с внешним спокойствием, а у самой сердце бьётся всё чаще. И ваша погибель. Я делаю шаг и приподнимаю подбородок. Пусть я ниже мужчины, но смотрю на него сверху вниз. играю свою роль и даю главнокомандующему время осознать утекающее сквозь пальцы последние минуты жизни. Если так жаждешь моей смерти, хрипит главнокомандующий и прищуривается. Почему не приказываешь Лину немедленно меня убить? Прекрати нести чепушу, говори прямо, что хочешь. Я хочу, чтобы он приказал воинам помочь загнанным в горы ресурсам. Спасс моих родных и тех, кто остался в убежище. ты боишь, что одна маленькая женщина не может остановить большую войну. Но вслух этого не произнесу. Стоит восстановить связь сюда, тут же сбегутся люди в сером. Нас задавят численностью, и мой дар окажется бессилен. В то же время, главнокомандующий прав, его смерть бесполезна. На место этого человека придёт другой, не менее жадный и беспощадный. Например, тот командующий, что приказал меня отжать. Надо действовать иначе. Как Я научилась кое-чему у императора. Хочу увидеть, как вы умираете, спокойно отвечаю ему, не добавляя выплёвывающие слова. Медленно, так же, как мои истекающие кровью соотечественники, и как те, кого вы отжимали, превращая в монстров. Кто не выдержал пытки, это достойная плата за то, что собирались сделать со мной, новой императрицей Тетиана. Глаза его расширяются. Рота скоржает недоверчивой усмешкой. Я же хватаюсь за идею, которую подкинул Эмус, как утопающий за соломинку. Я обладаю силой. Меня поддерживают Карды и защищает Илен. Главкомандующий должен поверить, что маленькая Тэтианка жаждет власти. Только так я сумею добиться своего. Лишь бы хватило времени и сил. Ящики плавится от жара, дым клубится под потолком, но я пока не испытываю каких-либо неприятных ощущений. Возможно, лекарство Елина поддерживает тело. А вот главнокомандующий покачивается, и, опираясь о стену, надрывно кашляет. Глянув на меня с пониманием, холодно переспрашивает: "Как ты желаешь править Тетианом? Поэтому зашла так далеко?" Смотрит надменно, но скрыть мелькнувшее в глазах торжество не успевает. "Что же? Мне это нравится." И снова заходится в кашле. От дыма я сама почти ничего не вижу. поднимаю руку, чтобы привлечь внимание Елина. Потуши огонь. Рис отходит к кардам, а превест отдаёт приказы, а главнокомандующий хватает меня за руку. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не вырваться, смотрю прямо. Предлагаю обмен. Жарко шепчет мужчина, думая, что я отослала Елина именно потому, чтобы поговорить откровенно. Мне жизнь, не свобода, а тебе ресурс. Одно слово и мои войска немедленно вернутся и прорвут окружение, освободят убежище. Думаете, я поверю, что вы так просто откажетесь от победы? Я помню, что ресурсы должны отвлекать врага от основной битвы. Значит, я должен утвердить другой план. Кашля убеждает тон и, стянув с руки браслет, протягивает мне: "Решай скорее, и я открою полный доступ. Спроси своего Элина, что это значит". Я и сама догадываюсь, что браслет, за который главнокомандующий так отчаянно цеплялся, имеет огромную ценность. Пока раздумываю, достаточно ли залога, страх и убеждённость в моей заинтересованности для того, чтобы повернуть ход войны, комнату наполняет уже знакомая пена. Колающие ящики с шипением погружаются в белоснежный плен. Врез безшумно появляется рядом, а я показываю ему браслет. С помощью этого можно управлять воинами Эиридис? Да. Коротко подтверждает он. Если главнокомандующий добровольно наденет его на тебя, то ты сможешь управлять армией. Но чтобы отдать приказы направить отряды к ресурсам, придётся восстановить связь. По спине прокатывается холодок. Это риск. Главнокомандующий не станет упускать шанс одновременно вернуть бразды правления и избавиться от шантажа. После того, как я добьюсь своего, времени, чтобы покинуть Эйридис, может и не быть. Я оценивающе смотрю на мужчину в форме и протягиваю руку. Надевайте. Он подчиняется, а я обращаюсь к Элину. Но прежде чем восстановить связь, позволь я кое-что покажу этому человеку. Будто почуяв неладное, главнокомандующий отдёргивает руки, едва застегнув на мне браслет. Но я перехватываю его запястье и, переходя на ты, шепчу: Знаешь, что чувствует те, кого вы запираете в стеклянных клетках? Страх, сжимающий горло, не дающий дышать. Выкручивающая нерва изливается из меня, и мужчина бледнеет. Хрипя, он падает на колени, а я продолжаю: А как тебе ужас о сожжённых, беспокойство за тех, кого любишь? Выбор смерти от меча или голода. Находясь далеко от битвы, не понять, какова на вкус собственная кровь. Глядя на сражения из проклятого ящика, сможешь управлять собственной судьбой? Закатив глаза, главнокомандующий оседает у моих ног и замирает без движения. Глубокий обморок. Проверил пульс, констатирует Ряз. Отлично. Пошатнувшись, хватаюсь за него. Восстанови связи. Ох. Слабость накатывает на меня неумолимой волной, грозя поглотить целиком. Наверное, я слишком много отдала главнокомандующему. Наполнив его, опустошилась сама. Джена. Поддерживает меня Ряз. Действие лекарства заканчивается. Уходим сейчас же. Нет. скрикиваю я и смотрю умоляюще Мы добились своего. Осталось только воспользоваться браслетом, а потом сбежим, пока император без сознания, он не сумеет позвать на помощь. Показываю, что делать. "Встань сюда". Виллитон. Прислони браслет тут. Жди, когда кардо восстановит связь. Как загорится индикатор, жми сюда. Это включит голограмму главнокомандующего. Руководители будут видеть его и слышать мужской голос. Эй, кричит в сторону выхода. Я жду обратный отсчёт. 10, отзывается один из небесных воинов. 9, 8. Я собираюсь с духом. Приказ, короткий, как удар клинка. Я столько раз проговаривала его про себя, а сейчас готова озвучить. Но внезапно перед глазами на миг темнеет. В ушах нарастает шум, сквозь который будто издалека слышится: 7. Только не сейчас. Огромным усилием отгоняя дурноту, На несколько мгновений реальность возвращается, и я жарко прошу Риса. Дай мне ещё лекарство. Это может убить тебя, возражает он. Джен, отключи браслет. Заберём карды, в которых ты подчинила. И вернёмся в убежище. Шесть. Их мало. Снова погружаюсь в слабость. А воинов и ресурсов и того меньше. Женщины и дети не удержат оружие, прошу. Дай ещё лекарство. Я не смогу жить, если мама, сёстры и Калекс Договорить да не получается. Всё тело охватывает вспышка боли, и я падаю. Кажется, Рис успевает подхватить меня на руки. 5. Рис. Тянесь в темноту. 4. Руку колет и по венам разливается холодок. Ощущение иное, чем в прошлый раз. Кажется, что моя кровь становится вязкой, а сердце бьётся всё медленнее. Руки и ноги леденеют. Я едва ощущаю пальцы. Зато перед глазами неторопливо проясняется. 3. Слишком медленно. 2. Если я не поднимусь, это вызовет подозрение. Руководители увидят главнокомандующего на руках Карда. Воскользываю из объятия Реса и давлю на его грудь. Илен послушно отступает, но глаза его полны боли, будто небесный воин внезапно обрёл чувства. 1. Прижимаю браслет к светящемуся датчику и выдыхаю. Приказываю